Я остановился у болота посмотреть на квакающих лягушек, когда вдруг почувствовал, что за мной наблюдают. Развернулся и увидел человека, затаившегося в кустах. Шагнул к нему, он поднялся, и я увидел, что в руке у него абордажная сабля. Он стоял, молча глядя на меня. В одежде такой же пыльной и грязной, как моя, с падающими на глаза черными волосами, Запавшими в пятнах грязи щеками С глубоким порезом на подбородке «Стой!» – прохрипел он, когда нас разделяли лишь несколько футов «Откуда идешь?» «Я иду от Мейбери Хилл», – ответил я Направлялся в Леттерхэт Когда оказался в западне под обломками дома Разрушенного падением одного из цилиндров марсиан Но мне удалось оттуда выбраться «Что ж, здесь ты оставаться не можешь», – продолжил он «Это моя территория. Еды хватит только на одного». «Я и не собираюсь оставаться здесь», — медленно ответил я. «Дело в том, что я просидел под обломками дома 13 или 14 дней, и понятия не имею, что произошло за это время, знаю только одно. Должен добраться до Леттерхеда и выяснить, где моя жена». Мужчина пристально всмотрелся в меня, потом нацелил мне в грудь палец». Так это вы? Человек, который впустил меня в дом и накормил? Я думал, вы погибли в Уэйбридже». И я тут же узнал его. «Вы артиллерист, который добрался до моего дома?» «Мы счастливчики». Он крепко пожал мне руку. После того, как марсиане покинули берег, мне удалось скрыться. Это произошло шестнадцать дней тому назад, и, господи... «Да у вас волосы посидели!» «Но здесь нас могут увидеть! Давайте заберемся в кусты, там и поговорим!» «Вы видели, марсиан?» — спросил я, когда кусты надежно укрыли нас. Они ушли к Лондону, ночью освещали небо вспышками, а прошлой ночью они что-то запустили в небо, думаю, построили летающую машину и учились на ней летать. «Летать?» — воскликнул я. «Тогда для нас все кончено». «Если они смогут летать, то смогут уничтожать нас, где бы мы ни находились. Они не успокоятся, пока окончательно не разделаются с нами». Он кивнул. В голосе слышалась печаль. «Для нас уже все кончено. Мы повержены, разбиты. Они потеряли одного, только одного. Они растоптали нас, победили самую могущественную страну этого мира». У меня еще оставалась какая-то надежда, но артиллерист продолжил, как бы убеждая меня, что она напрасна. Смерть марсианина на реке в Ойбридже — случайность. А кроме того, они были разведчиками. К ним на помощь спешили другие. Я видел эти зеленые звезды. Возможно, они продолжают падать каждую ночь. Внезапно я вспомнил мои разговоры с Оджелви и пересказал главный артиллеристу, закончив словами, «После десятой вспышки все прекратилось». «Может, что-то и случилось с их пусковой установкой», — он пожал плечами, «но они ее починят, и к нам полетят новые цилиндры. Та же ситуация, что у нас с муравьями, только для марсиан муравьи мы. Съедобные муравьи. Сначала они уничтожат нашу цивилизацию». Магазины, орудия, железные дороги, города потом станут ловить нас, когда пожелают отбирать лучших и сажать в клетки. Наши города, страны, прогресс, все в прошлом мы повержены. Но если это так, для чего жить? Здравомыслящие люди вроде меня должны жить, ответил он. Я не собираюсь попасться в их сети, чтобы меня откармливали как хряка. Я знаю, как укрыться от этих коричневых монстров. Еды и питья пока предостаточно. Консервы в магазинах, вино, минеральная вода. Наш единственный шанс, насколько я понимаю, жить и учиться, узнавать о них как можно больше. Решимость этого человека произвела на меня впечатление. «Господи Иисусе!» — воскликнул я. «Вы просто молодец, но продолжайте!» «Те из нас, кто смогут ускользнуть от марсиан, должны найти безопасные убежища Слабым и больным среди нас не место. Мы сможем жить под землей, скажем, в подземных тоннелях, которых под улицами Лондона великое множество, и канализационных, и метро». «Жить, как дикие крысы?» — воскликнул я. «Да, мы останемся в живых и будем учиться, учиться управлять этими боевыми машинами». Пользоваться тепловым лучом. Обретя эти знания, человек сможет вновь установить контроль над землей. В то утро мы проговорили еще долго, затаившись в кустах. А потом, убедившись, что марсиан поблизости нет, поспешили в дом на Пантихил, где обосновался артиллерист. Поели консервированного супа из индейки, выпили вина. И все это время артиллерист продолжал рассказывать о своих планах захвата боевой машины. Когда стемнело, я поднялся на крышу, чтобы посмотреть, нет ли вспышек над Лондоном. Долго оставался там, глядя на темный город, чувствуя себя предателем по отношению к жене и всему человечеству. Ел и пил, тогда как остальные мои соотечественники страдали и голодали. И я принял решение. Оставить артиллериста с его планами, едой и питьем, и идти в Лондон. Только там я мог побольше узнать о марсианах и об англичанах.